19 часов 14 минут. Завтрак в Ирбите. Замёрзнуть в сугробе в 19 лет. Не хочу замёрзнуть в сугробе в 19 лет. Иван, просыпайся. Просыпайся, Иван. А? Ух. Э, мы уснули? Да, костёр погас, сугробов навалило. И ты во сне говорил, что боишься замёрзнуть. Мы не могли уснуть. Ну, то есть нельзя было спать. Мы же могли замёрзнуть. На полчаса мы всего уснули, и я проснулся как раз от того, что замёрз. Я имею в виду, на смерть. Давай ты что-нибудь другое будешь иметь в виду. Надо думать, как отсюда выбираться. Не только как, но и куда. О, у меня GPS опять заработал. Хотя лучше бы не заработал. Ну да. Он по-прежнему не работает. Где он показывает? Да блин. На Урале он показывает 1400 лишних километров от Москвы. Если бы мы не выехали из Москвы сегодня ночью, я бы сказал, что это похоже на правду. Какую правду? GPS сломался. У тебя не заработал? У меня он давно не работает. Воздух, хмм, не европейский. Ощутимо суше и потому морозно. Морозно, но не холодно. Но не так сухо и морозно, как у нас в Сибири. В общем, по ощущениям примерно Урал и должен быть. Заканчивай свой прогноз погоды. Пойдём. А то и правда замерзнем. Но куда? По солнцу, по мху, по воздуху. Ну давай вспоминай свои деревенские приметы. Ну ведь нет, не солнца, не мха. Хорошо хоть воздух пока есть. Ну давай ляжем здесь опять и умрем. Нет, это было бы слишком просто. Но у меня есть идея. Плана у тебя случайно нет? План появится сам. Главное идея. Почему мы раньше до этого не додумались? Да чего? Позвонить спасателям. А, ну не делай такое лицо, как у Николаса Кейджа из мема. Ты меня им пугаешь. Связи нет, ни сотовой, ни интернета, ни GPS. Пауэрбанк садится. А мы сидим в сугробе где-то совсем рядом с Амкадом. Этим я тебя не пугаю. Ну каким кадом? Тебе ж карта сказала, что примерно Урал. Какой-то населённый пункт он рядом показывает. Ирбит какой-то. Ну это же не настоящая карта. Ну отлично. Завтрак в Ирбите. Так построим маршрут до этого Ирбита. Не хочешь? Да ты мне не веришь, понимаю. Ладно. Идея в том, что 112 должно работать даже когда нет никакой связи. Почему почему раньше я этого не вспомнил? Вот что бухлота делает, всё-таки главный стиратель памяти. Дай повербанк. Я включу телефон и покажу тебе. Я не буду тратить последний повербанк на твои фантазии. Хорошо, вот сэкономишь ты повербанк. И чего? Да делай, что хочешь, только меня не трогай, только меня не трогай. Это наша домашняя фраза. Потом, когда выберемся, расскажу тоже. Так, о, включается, уже хорошо. Сейчас я тебе покажу. Спасение есть всегда, главная надежда. Гутки, и тут Гутки. Здравствуйте, мы заблудились в лесу. Двое мужчин, не ранены, сознание ясное, не спутанное, не раздвоенное. Еды нет, идём снег. Есть чуть-чуть алкоголя. Мы постараемся развести костёр и будем ждать вас на месте. В визуальных ориентиров нет, просто лес. А -а главное Ирбит. Мы где-то возле Ирбита. А-а, спасибо. Ну, вот. И пауэрбанк сел. Но на главное хватило. А так бы сэкономили. И зачем? Иван, спасибо тебе, конечно, что ты пытаешься меня успокоить, но только зачем было последний power bank на этот спектакль тратить? Пойдем хоть куда-то просто, чтобы не мерзнуть. В ту сторону, там лес вроде реже, и там, скорее всего, Ирбит. Но мы пойдем туда, только если спасатели не найдут нас до конца суток, а они должны приехать до конца этих суток. Хоть ты и отрицаешь, что сегодня все еще идут сутки, которые начались вчера, то есть сегодня. Как Соне тоже лишь бы поспорить. Я тебе рассказывал, как она смешно со мной спорит по очевидным вещам. Если ей сказать, что сегодня суббота, она может уверенно так ответить: "Нет, воскресенье". Ну как ты, говорю же? Ладно, тоже, видимо, лучше потом рассказать. Подожди. Каких суток? Этих? Откуда ты взял до конца суток? Женщина вам че сказала? Хорошая очень. Поверил он мне сразу. Я ж говорю, главное верить. Теперь давай попробуем вспомнить, где вчера видели ветки, откопать их и снова разжечь костер. Жидкостей еще дофига, алкоголя правда и правда чуть-чуть. Но если нам опять повезет, то может опять найдем закладку с бухлом. Нас вообще больше всего должно волновать именно это. Кто их вообще делает? И главное, зачем? У тебя не появилась теории? То есть ты правда сейчас до кого-то дозвонился? Я что, поехавший с пустым телефоном разговаривать? А почему ты сказал, что мы возле орбита? Потому что ты сказал, что мы возле орбита. Но мы же возле Мкада. Мкад издалека слышно, а тут абсолютная тишина. Хорошо. Откуда ты взял орбит? Я привык, что моим теориям никто не верит. Но почему ты не веришь сам себе? Потому что мы не могли за вчерашнюю ночь пешком дойти до Урала. Сегодняшнюю. Да хоть завтрашнюю. Про завтрашнюю я бы на твоём месте осторожнее говорил, потому что мы не знаем, где окажемся завтра. В больнице мы окажемся завтра. И это было бы очень хорошо. Я бы хотел оказаться не в больнице, а дома. И в идеале не завтра, а сегодня. Ведь у меня ещё интервью- ты не забывай. И чтобы не оказаться в больнице с обморожениями, давай откапывать дрова в психиатрической. Это уже рычановото звучит. Хорошо, я предлагаю компромисс. Даже если мы и не на Урале, а как ты говоришь, на Камкаде, нас всё равно найдут по моему телефону. Если сигнал проходит, значит найдут. У них же наверняка есть специальная аппаратура для таких, как мы. Телефон твой села окончательно. Таких как мы больше нет. А ты потратил последний заряд, чтобы сказать, что мы на Урале. Труба все равно сигнал дает, бумер, помнишь? Ну а что ты предлагаешь? Там каник остался, дай глотнуть. Хорошая женщина из того места, куда я дозвонился, сказала, что пить нам нельзя, что согревающий эффект бухла обманчив и опасен. Ну а мы этого будто не знаем. Я тоже точно знаю. Дай сюда бутылку. Но с другой стороны, хорошие женщины всегда говорят, что пить нельзя. Но надо не пить, а вот как бы дегустировать, размазывать по небу. Но хотя его и так мало оставалось. Скоро прилетят спасатели, привезут ещё бухла и других наркотиков. Увезут нас прямо на вертолёте прямо домой, а там тебя будут ждать все твои прошлые женщины с кучей еды. В деталях у меня не совсем такие фантазии, но в суть ты схватил. Ну ты чего? Ну Унывать нельзя, это опасно, как пить ночью зимой. Так есть какая-никакая надежда. Айти через сугробы, дальше в лес. Я сам удивляюсь, почему мы до сих пор не замёрзли насмерть. Хорошо, ты мне не веришь и не хочешь собирать дрова. Я сам соберу, а ты отдохни. Но только двигайся хоть немного. Вместе мы как-нибудь справимся. Это мы с Соней так постоянно говорим. Какой ни какой друг должен быть. Дрова, кстати, вот, пожалуйста, целая ветка хорошая. Наломаем. О! Ты мне опять не поверишь и будешь спорить. Но я палатку нашёл. Какую палатку? Если бы я не бросил свою палатку тогда на можайке, я бы сказал, что нашёл палатку очень похожую на ту, что я бросил тогда на можайке. Помнишь, когда в последний раз мы поссорились и я бросил палатку? Ты думаешь, мы на можайке? Не думаю, но палатка очень похожа на ту мою. Подплесневела внутри. Ну что, попробуем поставить? Только сначала снег надо расчистить. Возьми эту ветку и ею сгребай снег отсюда. Вот как летом надо расчистить площадочку для палатки от шишек. Что-то мне не нравится твое спокойствие. От него недалеко до покорности судьбе. Ну слушай, как будто я во всем виноват. Я не всегда могу объяснить необъяснимое. Упоротые туристы типа нас потеряли палатку. Перевал Дятлова. Что-то такое. Ты можешь и дальше сидеть на снегу, но я плохо умею ставить палатку. Мы же не упоротые. Но мы и не туристы. Подожди. А что тут в палатке завернуто? Ха! Кружка, чай. О, да широк. Шоколадка, Аль альпингольд. Да широк, ладно. Стой, Мажайки мог остаться, но странно, эти шоколадки я давно не ем. Откуда она здесь? А я ем. Давай разделим ее скорее, у меня руки трясутся от голода, наверное. А ешь всю? Я ж говорил, я давно их не ем. Переел своё время. В Пятёрочке по 39 руб. по акции были. Э, разожжём костёр, вскипятим воды в кружке на палочке. Палочку только удобную помощ найди. И и заварим тебе до широк, и чай. В смысле, тебе. А ты? А я снега поем. С детства люблю есть снег. Только в Москве он грязный, а тут чистый, хороший. Ну, может быть, чуть-чуть до ширака у тебя съем. Иван. Всё. Я, кажется, успокоился. И, кажется, всё понял. Ай, сахар в голову тебе ударил, и ты успокоился. Мы ж с тобой ехали в точку на южной окраине Лося. Ну, Лосиного острова, так? А не в Раменки разве? Ну какие Раменки? А не в прошлый раз были. Я забыл. И значит, блин, ничего не значит. И ничего я не понял. Мы заблудились на Лосе. Если бы мы заблудились на Лосе, здесь, во-первых, был бы другой воздух. Я ж говорю, мягкий, влажный и и холодный. но не морозный, как здесь. А во-вторых, мы должны были бы увидеть здесь лосей. Ну опять лицо. Мы ж с Данилой когда снимали хату на Лосе летом 10-го видели лосей. Ду страшную хату на Лосе, помнишь, где всё время казалось, что там кто-то умер, и мы там всё время бухали. Ну помнишь, когда пожары и дым, я тогда универ закончил и не знал, что делать. Я, впрочем, и сейчас Не знаю. Но тогда, когда мы уставали бухать на хате, то есть в выходные, мы выходили из дома, переходили дорогу, заходили в лес и начинали бухать там. С такой вот как раз шоколадкой, кстати, на закусь. И к нам подходили лоси. Видели настоящую лосиху с настоящим лосёнком. Он сосал из неё молоко. Очень трогательно было. Да, но к чему это? А здесь лосей нет? Правда, давай костёр делать. Я вон веток наковырял. Давай. Ждкестью всё горит. Сжигаю, чтобы поле было чистым. Хм, каски опять. Не, криптонит. А почему? Понятно, если в криптонит. А в чём мы на лосе, если мы возле ирбита? Давай скорее воду греть и доширак заваривать. Вот тебе палочка удобная. Вот удивительно, да, что в детстве доширак воспринимался как деликатес, как подарок, как праздник, хотя на сейчас так воспринимается. Из Иркутска, из города привозили Ты палатку уже поставил, только она тут во что-то упирается. Все-таки надо было расчистить не только от снега, но и от шишек. Нет, ничего неприятного, когда шишка под палаткой. Ха, ты будешь смеяться, но я опять нашел коньяк. Так что живем, хотя опять коктейбель. как Тэбель. Как Тэбель? Но только этот как Тэбель уже точно надо растянуть до дома. Вот почему ты просто молчишь и пьёшь и совсем не удивляешься, что на нашем пути везде закладки с коньяком. А, опять лицо. Ну да, есть чему удивляться, кроме этого. Но только коньяк делим честно и пьём аккуратно. Его я не готов тебе весь отдать, как шоколадку. Хотя его я тоже перепил в своё время. У тебя вода закипает. Вот. Да ещё рак сейчас заварим с красненькой приправой. Ты любишь с красненькой приправой? Люблю. Все любят с красненькой приправой. Это потому что ты в общаге не жил. А вообще уютненько получилось, да? В палатке, с костром, с едой и даже с бухлом. Только по-прежнему у нас нет того, зачем мы шли изначально. Хотя хорошо, что пока нет. Чтобы мы <смех> снег ели. Но я верю, что и это найдём, и домой с ним вернёмся. Иван, тебе страшно? Мне обычно всегда страшно. Поэтому, когда страшно по-настоящему, Мне не так страшно, как остальным. Даже мне почему-то сейчас не очень страшно. Но ты шоколадку съел, каника выпил, и сейчас ещё доширака заточим. О, ха, слово вспомнил из детства. Даже я не откажусь от доширака. Только он сначала должен дойти. Палочки. Смотри, я придумал. Палочками вот этими тоненькими можно есть доширак. Ну прямо как мы с Соней макарошки наши гречневые едим. Ага, вроде дошёл. Давай. Если бы ты спросил меня, к чему я сказал завтрак в Ирбите? А ты сказал завтрак в Ирбите? Да, когда ты сказал, что мы возле Ирбита? Мы не возле Ирбита. Давай поедим, согреемся и потом опять продолжим искать себя. Так вот, завтрак в Ирбите звучит как готовое название для рассказа, да? Допустим, мы с Соней ездили осенью в этих краях. В каких этих? Мы ж договорились поесть, успокоиться и согреться. Ладно, не в этих просто, в окрестностях Екатеринбурга мы ездили. Угу. И остановились в Ирбите. Взяли в гостинице номер с завтраком. Мы по привычке из прежних времён думали, что завтрак это когда мы идём в специальный уютный зал и сидим там за шведским завтраком до обеда. И всю нутеллу из трёхлитровой банки себе выдавливаем, и Соня, как всегда, говорит, что ей неловко со мной сидеть. Как, например, в Красноярске на книжной ярмарке. Напомни, потом расскажу. А завтрак в Ирбите нам принесли в номер в постель рано. Там был чай из пакетиков, сухие булочки. Ну, в общем, не впечатлил нас тот завтрак. А сейчас у нас с тобой что-то похожее. Но тут, где мы оказались, где бы мы ни оказались, этот завтрак лучше любой трёхлитровой нутеллы. Иван, а чего ты боишься? Что Соне будет плохо? Тогда мы вернулись в Москву из этих из тех краёв, и ей было плохо. Я испугался и не был с ней рядом. Вот этого я боюсь больше всего, что я испугаюсь. и не буду с ней рядом. Потом ей опять было плохо, но я уже был рядом с ней. Мы сидели в вестибюле больницы. Она, как всегда, говорила, что ей неловко со мной сидеть и что со стороны по нам непонятно, кто к кому в больницу приехал. Мы сидели возле турникета, туда постоянно подъезжали люди на колясках, и я открывал им турникет, как бы выскал их на свободу. Я привёз её любимые конфеты, халву в шоколаде, и подкладывал перед ней незаметно. Когда она отворачивалась, а она удивлялась, что они не заканчиваются. Это было страшно, но все равно хорошо, потому что мы были вместе. Да и дай-то ж рак. Ага, спасибо. Приедем домой, обязательно надо будет макарошки сделать. А еще вспомнил кого боюсь. Ты вспомнил Николаса Кейджа. Это ты вспомнил Николаса Кейджа. А я объясню, к чему я его вспомнил. Соня же киноман, а я кино не люблю. И в самом начале, когда познакомились, она спросила, какое кино я люблю. И я зачем-то назвал Покидая Лас-Вегас. Старый, не очень понятный, бесконечно печальный фильм с ним в главной роли, хотя я никогда не досматривал его до конца, потому что и так понимал, чем всё закончится. Там алкоголик-писатель пьёт с проституткой в гостинице, а потом умирает. Ну, вот такая история. Вот чего я боюсь. Я бы сейчас не отказался покинуть этот Лас-Вегас. Мы всегда что-то покидаем, а потом мечтаем вернуться. Навернуться нельзя. Не надо. Сейчас мне опять станет страшно. Тем более темнеет. Ну как темнеет? Так не рассветало ведь. Просто когда смотришь на свет, тьма вокруг кажется ярче, но ну, в смысле темнее, плотнее. Так, насчёт света. Давай веток ещё накопаем. Сколько тебе хорошая женщина по телефону сказала, надо их ждать до конца суток? А как мы поймём, что конец суток? Ты же пауэрбанк посадил. Так зато я узнал, что есть смысл ждать до конца суток. Но как мы об этом узнаем? По внутренним ощущениям. У меня есть встроенные часы. Лучше бы у тебя был встроенный GPS. Он у меня тоже есть. И кажется, что здесь мы из-за него. И который час по твоим встроенным ощущениям? 4 часа 20 минут примерно. Утра? Нет, 16 в смысле дня. Хотя я не совсем уверен, дня или ночи. Хотя, может быть, и 20 часов. И 4 минуты. Пошли за дровами. Пошли? Но надо отдельно рассказывать, что значит до конца лета. Я надеюсь, всё-таки до конца суток. Перед майскими в 21 году Соня сказала мне: "Давай расстанемся до конца лета". Вот даже хорошие женщины иногда так говорят. Я тогда купил коньяка, ну, бутылку и выпил. Хм. История. Угу. Сейчас тоже, честно говоря, немного хочется выпить. Это надо растянуть до дома до конца суток. Ты помнишь, да? Помню. Я многое помню, даже из того, что хотел бы забыть. Помню, когда в доме начинается снег, время возвращаться на улицу. М-м, ну, это криптонит, даже я уже понял. Что-то ты уже начал понимать.